страница 388. 10. Вероятность. Объяснение вероятного. Отличие вероятности от видимости. Математическая и философская вероятность. Сомнение субъективное и объективное. Скептические, догматические и критические способы мышления или методы философствования. Гипотезы. К учению о достоверности нашего познания относится также учение о познании вероятного, которое следует рассматривать как приближение к достоверности. Страница 389. Под вероятностью нужно понимать признание истинности на недостаточных основаниях, которые, однако, имеют большее отношение к основаниям достаточным, чем к противоположным. Таким объяснением мы отличаем вероятность, проболитес, от простой видимости, вере-симилитуду, которая есть признание истинности при недостаточных основаниях, когда они больше, чем основания для противного. Основание для признания может быть больше основания для противоположного или объективно или субъективно. Каким из них оно является, это можно открыть лишь путем сравнения оснований для признания истинности с основаниями достаточными, Ибо тогда основания для признания оказываются большими, чем могут быть основания для противоположного. Таким образом, при вероятности основания для признания имеет объективную значимость, тогда как при одной видимости – лишь субъективную. Видимость есть лишь величина уверенности, вероятность есть приближение к достоверности. Для вероятности всегда должен быть масштаб, по которому я мог бы ее оценивать. Таким масштабом является достоверность, ибо для сравнения недостаточных оснований с достаточными я должен знать, сколь велика в них достоверность. Но в случае одной лишь видимости этот масштаб отпадает, так как здесь я сравниваю недостаточные основания не с достаточными, а лишь с основаниями для противоположного. Моменты вероятности могут быть или однородными, или неоднородными. Если они однородны, как в математическом познании, то они должны быть вычисляемы. Если они неоднородны, как в философском познании, то они должны быть взвешиваемы, то есть оцениваемы по действию, но последние по устранению препятствий в душе. Но тут уже отношение не к достоверности, а лишь одной видимости к другой. Отсюда следует, что только математик, может определять отношение недостаточных оснований к достаточному основанию. Философ же должен довольствоваться видимостью, лишь субъективно и практически достаточным признанием истинности. Ибо в философских знаниях вероятность в силу неоднородности оснований не может быть оцениваема здесь, так сказать, не на всех герях указан вес» поэтому и о математической вероятности, собственно, можно сказать лишь то, что она есть больше, чем половина достоверности. Страница 390. Много говорят о логике вероятности, логика про но таковая невозможна, ибо если отношение недостаточных оснований к достаточным нельзя взвесить математически, то все правила ничем не помогут. Нельзя также дать общие и относящиеся ко всему правила вероятности, кроме того, что в ней ни одна сторона не заблуждается, а основание согласия должно находиться в объекте, а также, когда две противоположные стороны ошибаются одинаково, часто и в одинаковой степени, то истина находится посередине. Сомнение есть противоположное основание или просто препятствие для признания истинности. Оно может рассматриваться или субъективно, или объективно. Именно субъективно сомнение может считаться состоянием нерешительности, а объективно знанием недостаточности оснований для признания истинности. В последнем смысле оно является возражением, то есть объективным основанием для того, чтобы известное знание, которое принимают за истинное, считать ложным. Лишь субъективно значимое основание Противоположное признанию истинности есть мнительность. При мнительности не знают, является ли затруднение для признания объективным или только субъективным, например, коренится ли оно в склонности, привычке и тому подобное. Сомневаются, не будучи в силах уяснить себе отчетливо и определенно основание сомнения и понять, заключено ли это основание в самом объекте или только в субъекте. Чтобы иметь возможность преодолеть такое сомнение, его нужно довести до уровня отчетливости и определенности возражения. Ибо благодаря возражениям достоверность доводится до отчетливости и завершения. Никто не может быть уверен в чем-либо, пока не выставлены противоположные основания, благодаря чему может быть определено, сколь далеки мы еще от достоверности или насколько приблизились к ней. Недостаточно также, чтобы на каждое сомнение был лишь дан ответ. Нужно разрешить его, то есть понять, как оно возникло. Если это не происходит, то сомнение лишь отгоняется, но не уничтожается. Семя сомнения тогда все еще остается. Страница 391. Во многих случаях мы, конечно, не можем знать, имеет ли в нас препятствие для признания истинности, субъективные, или объективные основания, и, следовательно, сомнение не может уничтожиться обнаружением видимости, так как мы не всегда можем сравнивать свои знания с объектом, но часто лишь одно знание с другим, поэтому выражение своих возражений, лишь как сомнение, является скромностью. Существует основоположение сомнения, которое состоит в максиме трактовать познание так, чтобы превратить его в недостоверное и показать невозможность достижения достоверности. Этот метод философствования есть скептический способ мышления или скептицизм. Он противоположен догматическому способу мышления или догматизму, который является слепым доверием к способности разума расширять себя посредством одних понятий априори, без критики, только бы достигнуть кажущегося успеха. Оба методы – если они рассматриваются как всеобщие, являются ошибочными, ибо есть много знаний, в отношении которых мы не можем действовать догматически. С другой же стороны, скептицизм, поскольку он отрицает всякое положительное знание, уничтожает все наши усилия к достижению знания достоверного. Но насколько вреден такой скептицизм, настолько полезен и целесообразен скептический метод, если под ним, разумеется, лишь способ трактовать нечто как недостоверное и доводить до высочайшей недостоверности в надежде напасть таким путем на след истины. Следовательно, этот метод есть, собственно, лишь временное воздержание от суждения. Он весьма полезен для критического метода, под которым следует понимать такой метод философствования, каким исследуются источники утверждений и возражений и основания, на которых они покоятся. Это метод, дающий надежду достичь достоверности. В математике и физике скептицизм не имеет места. Подавать к нему повод может лишь такое познание, которое не является ни математическим, ни эмпирическим, но чисто философским. Абсолютный скептицизм все объявляет видимостью. Он отличает таким образом видимость от истины, но, следовательно, должен иметь признак для такого развлечения и, стало быть, должен предполагать знание истины, чем он противоречит самому себе. Страница 392 Выше мы заметили относительно вероятности, что она есть лишь приближение к достоверности. Это в особенности имеет место в гипотезах, посредством которых мы никогда не можем достигнуть в нашем познании квартирической достоверности, но всегда лишь большей или меньшей степени вероятности. Гипотеза есть признание суждения об истинности основания ради достижения следствий, или, короче, признание истинности предположения в качестве основания. Итак, всякое признание истинности в гипотезах основывается на том, что предположение в качестве основания является достаточным, чтобы объяснить из него другие познания как следствие. Ибо здесь мы заключаем от истинности следствия к истинности основания. Но так как этот вид заключения, как уже замечено выше, лишь тогда дает достаточный критерий истинности и может вести к аподектической достоверности, Когда истины, все возможные следствия, допущены в основание, то отсюда явствует, что так как мы никогда не можем определить всех возможных следствий, то гипотезы всегда остаются гипотезами, то есть предположениями, полной достоверности которых мы никогда не можем достичь. Но все-таки вероятность гипотезы может увеличиваться и достигать аналога достоверности. Именно когда из предположенного основания Могут быть объяснены все следствия, которые нам до сих пор встречались. Ибо в таком случае нет основания, по какому мы не могли бы допустить, что отсюда могут быть объяснены и все возможные следствия. Следовательно, в этом случае мы доверяемся гипотезе, как если бы она была вполне достоверной, хотя она и получена лишь благодаря индукции. Но в каждой гипотезе нечто должно быть и достоверным, достоверным, Первое. Возможность самого предположения. Если для объяснения землетрясений и вулканов мы допускаем подземный огонь, то такой огонь должен быть возможен, если не как пламенеющее, то как раскаленное тело. Напротив, рассматривать Землю ради объяснения некоторых других явлений в качестве животного, в котором циркуляция внутренних соков вызывает теплоту, значит выдвигать простой вымысел, а не гипотезу. Страница 393. Ибо можно выдумывать реальности, но невозможности. Последние должны быть достоверными. Второе. Вывод. Из принятого основания следствия должны вытекать правильно, иначе гипотеза становится простой химерой. Третье. Единство. Существенным требованием гипотезы является то, чтобы она была лишь единой, и не требовала бы для своего поддержания вспомогательных гипотез. Если к известной гипотезе мы вынуждены привлекать на помощь еще и другие, то в силу этого она очень многое теряет в своей вероятности. В самом деле, чем больше следствий можно вывести из гипотезы, тем она вероятнее, чем меньше, тем она менее вероятна. Например, гипотеза Тихо де Браге была недостаточна для объяснения многих явлений поэтому он принял для ее дополнения много новых гипотез. Уже отсюда можно догадаться, что допущенная гипотеза не могла быть подлинным основанием. Напротив, Коперникова система есть гипотеза, из которой все, что встречалось нам до сих пор, может быть объяснено. Во вспомогательных гипотезах мы здесь не нуждаемся. Есть науки, как, например, математика и метафизика, которые не допускают гипотез. В учении же о природе они полезны и неизбежны. Прибавление. Различие между теоретическим и практическим познанием. Познание называется практическим, в противоположность теоретическому, а также и в противоположность спекулятивному познанию. Практические позвания бывают или, первое, империтивами и, постольку они противоположны теоретическим познаниям, Или же они содержат, второе, основание для возможных императивов и постольку противополагаются спекулятивным знаниям. Страница 394. Под императивом вообще, разумеется, всякое положение, указывающее возможный свободный поступок, благодаря которому должна быть реализована известная цель. Следовательно, всякое познание – содержащие императивы, является практическим и называется практическим именно в противоположность теоретическому. Ибо теоретическое познание – суть те, которые здесь высказывают не то, что должно быть, но что есть, следовательно, своим объектом, имеют не поступок, а бытие. Если же мы напротив, практические познания противопоставим спекулятивным, то они могут быть и теоретическими, поскольку из них могут вытекать только императивы, Рассматриваемые в этом отношении, они являются практическими по содержанию, импотенция, или объективно. Под спекулятивными же познаниями мы понимаем именно те, из которых не может быть выведено никакое правило поведения или которые не содержат никаких оснований для возможных императивов. Такие чисто спекулятивные положения имеются во множестве, например, в теологии. Следовательно, такие спекулятивные познания – Всегда суть теоретические, но не наоборот. Не всякое теоретическое познание спекулятивно. Рассматриваемое с другой стороны, оно может быть вместе с тем и практическим. В конце концов, все сводится к практическому, и в этой тенденции всего теоретического и всякой спекуляции в отношении их применения состоит практическая ценность нашего познания. Но эта ценность лишь тогда безусловна когда, безусловно, цель, на которую направлено практическое применение знаний. Единственная, безусловная и последняя цель, конечная цель, к которой должно, в конце концов, относиться все практическое применение нашего познания, есть нравственность, которую мы называем поэтому просто или абсолютно практическим. И та часть философии, которая имеет предметом моральность, должна быть названа поэтому практической философия на Токсахен. Хотя и всякая другая наука может иметь свою практическую часть, то есть содержать указания относительно практического применения установленных теорий для реализации известных целей. Страница 395. Первое. Общее учение об элементах. Отдел 1. О понятиях. Параграф 1 понятие вообще и его отличие от созерцания. все познание, то есть все представления сознательно относимые к объекту, суть или созерцание или понятие. В созерцание есть единичное представление, репрезентацию сингулярис. понятие есть общее, репрезентацию пернотас communes», или рефлективное представление, репрезентацию дискурсива. Познание посредством понятий есть мышление, когнацию дискурсива. Примечание первое. Понятие противоположно созерцанию, так как оно есть общее представление или представление того, что общее многим объектам. Следовательно, представление, поскольку оно может содержаться в различном. Второе. Является лишь тавтологией говорить о всеобщих и общих понятиях. Недостаток, основывающийся на неправильном делении понятий на общие, частные и единичные. Так делить можно не сами понятия, а лишь их применение. Параграф 2. Материя и форма понятий. В каждом понятии следует различать материю и форму. Материя понятия есть предмет, форма их всеобщность. Параграф 3. Эмпирическое и чистое понятие. Понятие бывает или эмпирическим, или чистым понятием. Vel empiricus, vel intellectualis. Чистое понятие – то, которое не извлечено из опыта, но и по содержанию происходит из рассудка. Идея – есть понятие разума, предмет которого вовсе не может встречаться в опыте. Примечание первое. Эмпирическое понятие – возникает из чувства путем сравнения предметов опыта и от рассудка получает лишь форму всеобщности. Реальность этих понятий основывается на действительном опыте, из которого они почерпнуты по своему содержанию. Существуют ли чистые рассудочные понятия, концепт успурий, которые, как таковые, возникают исключительно из рассудка и независимо от всякого опыта? Должна исследовать метафизика. Страница 396. Второе. Понятия разума или идеи никак не могут относиться к действительным предметам, потому что все эти предметы должны содержаться в возможном опыте. Но все-таки идеи служат для руководства рассудка разумом в отношении опыта и наиболее совершенного применения правил рассудка, или также и для указания, что не все возможные вещи – суть предметы опыта и что принципы возможности опыта не имеют значения для вещей самих по себе, а также и для объектов опыта, как вещей самих по себе. Идея содержит прообраз применения рассудка, например, идея мирового целого, которая должна быть необходимой не в качестве конститутивного принципа для эмпирического применения рассудка, а в смысле лишь регулятивного принципа для потребности полной связи нашего эмпирического применения рассудка. Следовательно, идею нужно рассматривать как необходимое основное понятие для того, чтобы рассудочные действия подчинения можно было рассматривать или как объективно завершенные, или как безграничные. Кроме того, эта идея не может возникнуть путем составления, ибо целое здесь раньше части. Впрочем, есть идеи, приближение к которым имеет место. Это бывает с идеями математическими, или идеями математического построения целого, существенно отличными от динамических, которые совершенно другого рода, чем все конкретные понятия, так как динамическое целое отличается от конкретных понятий не по величине, как в математических идеях, а по роду. Нельзя придавать теоретической идее объективную реальность или доказывать ее за исключением идеи свободы, именно потому что последнее есть условие морального закона, реальность которого есть аксиома. Доказывать реальность идеи Бога можно лишь из этой, реальности нравственного закона, и, следовательно, лишь с практической целью, то есть действовать так, как будто Бог есть, следовательно, только ради этой цели. Во всех науках, особенно же в рациональных, идеи науки есть общий план или очерк, следовательно, объем всех относящихся к науке знаний. Страница 397. Такая идея целого – первое, что нужно видеть и искать в науке, является архитектонической, как, например, идея науки о праве. Идея человечества, идея совершенной республики, блаженной жизни и тому подобных вещей у большинства людей отсутствует. Многие люди не имеют идеи о том, чего они желают, действуя поэтому инстинктивно или подчиняясь авторитету. Параграф 4. Данные, априори или апостериори и созданные понятия. Все понятия по материи являются или данными, концептус дати, или созданными, концептус факти, понятиями. Первые данные или априори или апостериори эмпирические или апостериори данные понятия называются опытными понятиями, данные априори – чистыми понятиями. Примечание. Форма понятия как дискурсивного представления всегда является созданной. Параграф пятый. Логическое происхождение понятий. Происхождение понятий по одной форме основывается на рефлексии и на отвлечении от различия вещей обозначенных некоторым представлением. И, следовательно, тут возникает вопрос, какие действия рассудка образуют понятие, или что тоже относятся к построению понятия из данных представлений. Примечание первое. Так как общая логика отвлекается от всякого содержания познания посредством понятий или от всякой материи мышления, то она может оценивать понятие лишь в отношении его формы, То есть лишь субъективно. Не как оно определяет объект посредством признака, а лишь то, как оно может относиться ко многим объектам. Таким образом, общая логика исследует не источник понятий, не то, как понятия возникают в качестве представлений, но единственно то, как данные представления становятся в мышлении понятиями. Эти понятия, впрочем, могут содержать нечто взятое из опыта или нечто вымышленное, или же почерпнутое из природы рассудка. Это логическое происхождение понятий, происхождение их только по форме, состоит в рефлексии, благодаря которой возникает представление, общее нескольким объектам, концепту коммунис, как та форма, которая требуется для способности суждений. Страница 398 Следовательно, в логике рассматривается лишь различие рефлексии в отношении понятий. Второе. Происхождение понятий в отношении их материи, по которому понятие является или эмпирическим, или произвольным, или интеллектуальным, рассматривается в метафизике. Параграф 6. Логические действия сравнения, рефлексии и абстракции. Логические действия рассудка – благодаря которым понятия создаются по своей форме, суть. Первое. Компарация, то есть сравнение представлений друг с другом в отношении к единству сознания. Второе. Рефлексия, то есть рассмотрение того, как различные представления могут охватываться в одном сознании. И, наконец, третье. Абстракция, или выделение всего того, в чем различаются данные представления. Примечание первое. Следовательно, чтобы из представлений образовать понятие, нужно иметь возможность сравнивать, рефлектировать и абстрагировать, так как эти три логические операции рассудка являются существенными и общими условиями образования всякого понятия вообще. Например, я вижу сосну, иву и липу. Прежде всего я сравниваю эти предметы друг с другом и замечаю, что они отличаются друг от друга стволами, ветвями, листьями и многим другим. Потом я обращаю внимание лишь на то, что они между собой имеют общего – ствол, ветви и листья, абстрагируясь от их величины, фигуры и тому подобного, и в результате получая понятие дерева. Второе. Выражение «абстракция» в логике употребляют не всегда правильно. Мы не должны говорить «абстрагировать нечто», но абстрагировать от чего-либо. Если, например, в красном платке я мыслю лишь красный цвет, то я отвлекаюсь от платка. Если же я отвлекаюсь и от этого, и мыслю красноту лишь как материальное вещество вообще, то я отвлекаюсь и еще от многих определений, и мое понятие становится в силу этого еще абстрактнее. Страница 399 Ибо чем больше различий вещей исключено из понятия, или чем от больших определений в нем отвлеклись, тем понятие абстрактнее. Поэтому абстрактные понятия, собственно, следует называть абстрагирующими, концептус абстрагентес, то есть такими, в которых имеет место много отвлечений. Так, например, понятие тела, собственно, не есть абстрактное понятие, ибо я не могу отвлечься от самого тела, Иначе я уже не имел бы и понятия о нем. Но, тем не менее, я должен отвлечься от величины, цвета, твердости или текучести, словом, от всех специальных определений отдельных тел. Абстрактнейшее понятие есть то, которое ни с одним отличным от него понятием не имеет ничего общего. Таковым является понятие «ничто», так как отлично от него есть «ничто» не имеющие, следовательно, ничего общего с нечто. Третье. Абстракция есть лишь отрицательное условие образования общезначимых представлений. Положительным условием является сравнение и рефлексия, ибо понятие осуществляется не благодаря абстракции. Абстракция лишь завершает его и заключает в определенные границы. Параграф седьмой. Содержание. И объем понятий. Всякое понятие, как частичное понятие, содержится в представлении вещей. В качестве основы познания, то есть признака, эти вещи содержатся под ним. В первом смысле, всякое понятие имеет содержание, во втором – объем. Содержание и объем понятия стоят друг к другу в обратном отношении. Именно чем больше понятия содержат под собой, тем меньше оно содержит в себе и наоборот. Примечание. Всеобщность или общезначимость понятия основывается не на том, что понятие есть частичное понятие, а на том, что оно есть основа познания. Параграф 8. Величина объема понятий. Объем или сфера понятия тем больше, чем больше вещей может под ним находиться и в нем мыслиться. Примечание. Так говорят об основании вообще, что оно содержит под собой следствие, так и о понятии можно сказать, что как основа познания оно содержит под собой все те вещи, от которых оно отвлечено, например, понятие металла, золото, серебро, медь и так далее. Страница 400. Ибо поскольку всякое понятие как общезначимое представление содержит то, что общее многим представлениям о различных вещах, то все эти вещи, поскольку они под ним содержатся, могут быть представлены посредством него. Именно это и создает применимость понятия. И чем больше вещей может быть представлено посредством понятия, тем больше и сфера его. Так, например, понятие тела имеет больший объем, чем понятие металла. Параграф 9. Высшие и низшие понятия. Понятия называются высшими, концептус, поскольку они содержат под собой другие понятия, которые в отношении к первым называются низшими понятиями. Признак признака, отдаленный признак, есть более высокое понятие. Понятие в отношении к отдаленному признаку является низшим. Примечание. Так как понятия называются высшими и низшими лишь соотносительно, то, следовательно, одно и то же понятие может быть в различных отношениях вместе и высшим, и низшим. Так, например, понятие человека в отношении к понятию негра является высшим, в отношении уже к понятию животного является низшим. Параграф 10. Род и вид. Высшее понятие по отношению к своему низшему называется родом, генус. Низшие понятия по отношению к своему высшему видам, специэс. Как понятия высшие и низшие, так, следовательно, и понятия родовые и видовые различаются таким образом не по своей природе, но лишь в смысле их отношения друг к другу, термины «эко» или «откод» в логической субординации. Параграф 11. Самый высший род и самый низший вид. Самый высший род есть тот, который уже не есть вид. Genus sumus non est species. Так же, как и самый низший вид, есть тот, который уже не есть род. Species, quae non est genus est infima. Страница 401. Однако в силу закона непрерывности не может быть ни самого низшего, ни ближайшего вида. Примечание. Если мы мыслим ряд нескольких одно-другому подчиненных понятий, например, железо, тело, металл, субстанция, вещь, то в этом случае мы можем получить и высшие роды, ибо всякий вид можно рассматривать и как род в отношении к его низшему понятию, например, понятие ученый в отношении к понятию философ, пока мы, наконец, не приходим к роду, который уже не может снова оказаться видом. И в конечном счете мы должны этого достигнуть, ибо в результате должно быть наивысшее понятие – «концептум суммам», от которого как такового уже ничего нельзя абстрагировать, не уничтожая и всего понятия. Но самое низшее же понятие – «концептум инфимум», или самый низший вид, под которым уже не может содержаться никакой другой, не существует в ряду видов и родов, так как оно не допускает определения. Ведь если мы и имеем понятие, которое мы непосредственно относим к индивидуумам, то все-таки в нем еще могут быть специфические отличия, или незамечаемые, или опускаемые нами из виду. Лишь сравнительно для обихода существуют самые низшие понятия, которые обладают таким значением, так сказать, по соглашению, когда уславливаются не идти здесь глубже. Таким образом, относительно определения видовых и родовых понятий имеет значение следующий общий закон. Существует род, который уже не может быть видом, но нет вида, который не мог бы быть опять родом. Параграф 12. Более широкое и более узкое понятие, взаимно заменимые понятия. Высшее понятие называется также более широким, Низшее понятие – более узким. Понятие, имеющие одну и ту же сферу, называется взаимно заменяемыми понятиями. Параграф 13. Отношение низшего понятия к высшему, более широкого – к более узкому. Низшее понятие не содержится в высшем, так как содержит в себе больше, чем высшее. Тем не менее, оно содержится под ним ибо высшее содержит основание познания низшего. Страница 402. Далее, понятие является более широким, чем другое, не потому, что оно содержит в себе большее, ибо этого нельзя знать, а поскольку оно содержит под собой другое понятие, и кроме него еще несколько. Параграф 14. Общие правила относительно субординации понятий. Относительно логического объёма понятий имеют значение следующие общие правила. Первое: что принадлежит или противоречит высшим понятиям, то принадлежит или противоречит и всем низшим понятиям, содержащимся под этим высшим. И второе: наоборот, что принадлежит или противоречит всем низшим понятиям, то принадлежит или противоречит их высшему понятию. Примечание: так как то, в чем вещи согласуются, проистекает из их общих свойств, и то, чем они друг от друга отличаются, из их особых свойств, то нельзя заключать, что принадлежит или противоречит одному низшему понятию, то принадлежит или противоречит другим низшим понятиям, которые вместе с первым относятся к одному высшему понятию. Например, нельзя заключать так, что не относится к людям, то не относится и к ангелам. Параграф 15. Условия возникновения высших и низших понятий. Логическая абстракция и логическое ограничение. Благодаря продолжаемой логической абстракции возникают все более высшие понятия, и, напротив, благодаря продолжаемому логическому ограничению возникают все более низшие понятия. Величайшая из возможных абстракция дает самое высшее и абстрактнейшее понятие такое, от которого уже нельзя более мысленно отвлечь определение. Самое завершенное ограничение дало бы окончательно определенное понятие, то есть такое, которому уже нельзя было бы примыслить дальнейшего определения. Примечание. Так как окончательно определены только единичные вещи и индивидуумы, то окончательно определенные познания могут существовать лишь как созерцание, они как понятие страница 403 в отношении последних логическое определение никогда нельзя рассматривать как завершенное смотри параграф 11 примечание параграф 16 употребление понятий in абстракту и in конкретно всякое понятие может применяться в общем и частном значении in абстракту и in конкретноу «Ин абстракту» применяется низшее понятие в отношении своего высшего. «Ин конкрето» – высшее понятие в отношении своего низшего. Примечание первое. Следовательно, выражение «абстрактное» и «конкретное» относится не столько к понятиям самим по себе, ибо всякое понятие есть абстрактное понятие, но скорее лишь к их применению. А это применение опять-таки может иметь различные степени, Соответственно, тому, как понятие трактуется – более абстрактно, менее абстрактно или конкретно, то есть сообразно тому, больше или меньше отбрасывается от него или соединяется с ним определений. При абстрактном применении понятие приближается к высшему роду, при конкретном – напротив, к индивидууму. Второе. Какое употребление понятий – абстрактное или конкретное – имеет преимущество перед другим? Относительно этого ничего нельзя решить. Ценность одного не меньше другого. Посредством более абстрактных понятий мы познаем немногое во многих вещах. Посредством более конкретных понятий мы познаем многое в немногих вещах. Следовательно, что получаем на одной стороне, то снова теряем на другой. Понятия, имеющие большую сферу, тем более употребимы, чем к большему количеству вещей оно приложимо, но зато тем меньше в нем содержится. Например, в понятии «субстанция» я мыслю не столь многое, как в понятии мела. Третье. Достичь в одном и том же познании соответствия между представлением «in abstracto» и представлением «in concreto», следовательно, между понятиями и их изображением, благодаря чему достигается максимум познания – как по объему, так и по содержанию. В этом состоит искусство популярности. Страница 404. Отдел 2. О суждениях. Параграф 17. Объяснение суждения вообще. Суждение есть представление единства сознания, различных представлений или представление об их отношении, поскольку они образуют понятие. Смотри примечание 19. Параграф 18. Материя и форма суждений. Каждому суждению в качестве существенных составных частей принадлежат материя и форма. В данных познаниях, связанных в суждении в единство сознания, состоит материя суждения в определении вида и способа того, как различные представления в качестве таковых принадлежат к единому сознанию, форма суждения. Параграф 19. Предмет логической рефлексии – чистая форма суждений. Так как логика отвлекается от всякого реального или объективного различия познания, то заниматься материей суждения она может столь же мало, как и содержанием понятий. Следовательно, она может принимать в соображение различия суждений исключительно в отношении одной их формы. Параграф 20. Логические формы суждений. Количество, качество, отношение и модальность. Различие суждений в смысле их формы могут быть сведены к четырем основным моментам количеству, качеству, отношению и модальности, соответственно которым Получается столько же различных видов суждений. Параграф 21. Количество суждений. Общие, частные и единичные. По количеству суждения бывают или общими, или частными, или единичными, смотря по тому, целиком ли субъект в суждении включается в понятие предиката или исключается из него, или же только частично включается, либо исключается из него. В общем суждении сфера одного понятия целиком заключена внутри сферы другого. В частном суждении часть первого понятия находится в сфере другого. И, наконец, в единичном суждении одно понятие, не имеющее никакой сферы, содержится, следовательно, в сфере другого просто как часть. Страница 405. Примечание первое. В применении единичных суждений по логической форме равноценны общим, ибо у обоих предикат имеет значимость относительно субъекта без исключения. В единичном положении, например, Кай смертен. Исключения может быть столь же мало, как и в общем все люди смертны, ибо существует только один Кай. Второе. В отношении общности знания между положениями, высказанными в общем виде генералом и универсальными Универсален. Имеется реальное различие, которое логики, правда, вовсе не касается. Именно положения, высказанные в общем виде, суть такие, которые содержат лишь нечто из общего, знания об известных предметах. А следовательно, не содержат достаточных условий для подчинения. Как, например, положение, доказательства нужно вести основательно. Универсальные положения – суть те, которые относительно предмета утверждают что-нибудь вообще. Третье. Общие правила являются общими, или аналитические, или синтетические. Первые отвлекаются от различий, последние принимают во внимание и различия, а следовательно, определены и по отношению к ним. Чем более простым мыслится объект, тем скорее возможна аналитическая общность согласно понятию. Четвертое. Если общие положения не могут быть усмотрены в их общности, помимо познания их ин то они не могут служить руководящей нитью, а, следовательно, не могут иметь эвристического значения для применения – и являются лишь задачами исследования общего основания для того, что впервые становится известным из частных случаев. Например, положение «кто не имеет интереса лгать и знает истину, тот говорит правду». Этого положения нельзя усмотреть в его общности, так как ограничение условия незаинтересованности мы познаем лишь из опыта, а именно, что из интереса люди могут лгать, а это происходит потому, что они не твердо связаны с моральностью. Это наблюдение лишь знакомит нас со слабостями человеческой натуры. Пятое. Относительно частных суждений нужно заметить, что если они должны быть усматриваемы разумом и, следовательно, иметь рациональную, а не интеллектуальную только абстрактную форму, то субъект должен быть более широким понятием, чем предикат. Страница 406 Если предикат представляет собой некое множество в виде кружочка, а субъект – другое множество в виде квадрата, то новое третье множество, обозначенное на рисунке следующим образом, а с волнистой линией внизу, далее в виде квадрата, внутри которого заключен кружок, и b с волнистой линией внизу. Есть частное суждение ибо то, что одно из относящегося к А есть Б, а другое не есть Б, следует из разума. Но если имеем некое множество, изображенное следующим образом, Б с волнистой линией внизу, далее пересечение двух множеств в виде кружочка и квадрата, и А с волнистой линией внизу, то, по крайней мере, все А может содержаться под Б, если оно меньше и наоборот, не может, если оно больше. Следовательно, это лишь случайным образом частное суждение-партикулар. Параграф 22. Качество суждений. Утвердительные, отрицательные, бесконечные. По качеству суждения бывают или утвердительные, или отрицательные, или бесконечные. В утвердительном суждении субъект мыслится под сферой предиката. В отрицательном он полагается вне сферы последнего и в бесконечном – в сферы понятия, лежащего вне сферы другого. Примечание первое. Бесконечное суждение указывает не только на то, что субъект не содержится под сферой предиката, но и то, что он находится вне его сферы, где-то в бесконечной сфере. Следовательно, сферу предиката это суждение представляет ограниченной. Все возможное есть или А, или не А. Следовательно, если я говорю, нечто есть не А, например, человеческая душа не смертна, некоторые люди суть не ученые и многое тому подобное, то это бесконечное суждение, ибо посредством него за пределами конечной сферы А не определяется, под каким понятием содержится объект, но лишь то, что он относится к сфере вне А, Таковая, собственно, и не есть сфера, а лишь отграничение сферы в бесконечном или само ограничение. Хотя исключение есть отрицание, но все-таки ограничение понятия есть положительное действие. Поэтому границы являются положительными понятиями ограниченных предметов. Второе. По принципу исключенного третьего, эксклюзии терцией, Сфера одного понятия является в отношении сферы другого или исключающей, или включающей. Так как логика имеет дело лишь с формой суждения, а не с понятиями по их содержанию, то различие бесконечных суждений от отрицательных не относится к этой науке. Страница 407. Третье. В отрицательных суждениях отрицание всегда касается связки. В бесконечных суждениях Отрицанием затрагивается не связка, а предикат, что лучше всего можно выразить по латыни. Параграф 23. Отношения суждений. Категорическое, гипотетическое, дизъюктивное. Смотри примечание 20. По отношению суждения бывают или категорическими, или гипотетическими, или дизъюктивными а именно данные в суждениях представления подчинены одно другому в единстве сознания или как предикат субъекту, или как следствие основанию, или как член деления делимому понятию. Первым отношением определяются категорические суждения, вторым – гипотетические, и третьим – дизъюктивные. Параграф 24. Категорические суждения. В категорических суждениях Субъект и предикат образуют их материю, форма, посредством которой определяется и выражается отношение, согласие или противоречие между субъектом и предикатом, называется связкой, Примечание. Хотя категорические суждения и образуют материю остальных суждений, тем не менее не следует думать, Как многие логики, что как гипотетические, так и дизъюнктивные суждения, суть не что иное, как различные выражения категорических, и что поэтому все их можно свести к последнему. Все три вида суждений основываются на существенно различных логических функциях рассудка и поэтому должны рассматриваться в своем специфическом различии. Параграф 25. Гипотетические суждения. Материя гипотетических суждений состоит из двух суждений, соединенных одно с другим как основание и следствие. Одно из этих суждений, содержащее основание, есть предшествующее положение. Другое, относящееся к первому как следствие, последующее положение. Представление об этом виде соединения обоих суждений друг с другом в единстве сознания называются выводом, которая образует форму гипотетических суждений. Страница 408. Примечание первое. Таким образом, то, чем для категорических суждений служит связка, тем для гипотетических – вывод их формы. Второе. Некоторые думают, что гипотетические положения легко превратить в категорические, но это невозможно, так как они совершенно различны по своей природе. В категорических суждениях нет ничего проблематического, но все асерторическое. Напротив в гипотетических суждениях асерторическим является лишь вывод. Поэтому в последних я могу соединить друг с другом и два ложных суждения, ибо здесь дело идет лишь о правильности соединения в форме вывода, на чем покоится логическая истинность этих суждений. Есть существенное различие между двумя положениями. Все тела делимы, и если все тела сложны, то они делимы. В первом положении я прямо утверждаю факт, в последнем – лишь под условием, выраженным проблематически. Параграф 26. Виды соединения в гипотетических суждениях. Modus ponens и modus tollens. Форма соединения бывает в гипотетических суждениях двоякая. Полагающее – modus ponens или устраняющие – modus tollens. Первое. Если основание – истина, то истинно и определяемое им следствие – consequence – modus ponens. Второе. Если следствие – consequence – ложно, то ложно и основание – antecedens – modus tollens. Параграф 27. Дезъюктивные суждения. Суждения являются дизъюнктивными, если части сферы данного понятия взаимно определяют друг друга в целом или как дополнение комплемента до целого. Параграф 28. Материя и форма дизъюнктивных суждений. Несколько данных суждений, из которых составлено дизъюнктивное суждение, образуют материю последнего и называются членами дизъюнкции. Или противоположение. В самой дизюнкции, то есть в определении отношения различных суждений, как взаимно исключающих и дополняющих друг друга членов целой сферы делимого знания, состоит форма этих суждений. Страница 409. Примечание. Следовательно, все дизъюнктивные суждения представляют собой различные суждения в общности единой сферы и создают каждое суждение лишь посредством ограничения другого в отношении целой сферы. Следовательно, они определяют отношение каждого суждения к целой сфере, а тем самым и отношения, которые эти различные члены деления имеют между собой. Таким образом, один член определяет здесь всякий другой, лишь поскольку они в своей совокупности находятся в общении как части целой сферы знания. В некоторой в известном отношении нельзя ничего мыслить. Параграф 29. Относительный характер дизъюнктивных суждений. Отличительный характер всех дизъюнктивных суждений, посредством которого определяется их специфическое отличие от остальных суждений отношения, в частности от категорических суждений, состоит в том, что члены дизъюнкции в совокупности суть проблематические суждения относительно которых мыслится лишь то, что они как части сферы единого знания, будучи каждой дополнением другого до целого, комплементум эд тотум, равны сфере первого. А отсюда следует, что в одном из этих проблематических суждений должна содержаться истина, или что тоже, что одно из них должно иметь значение асерторического, так как вне их, при данных условиях сфера, знания, ничего более не содержит, а каждая из них противоположна другим. Следовательно, не может быть истинным что-либо вне их, и из них может быть истинным только одно. Примечание. В категорическом суждении вещь, представление которой рассматривается как часть сферы другого подчинения представления, содержится под этим своим высшим понятием, Следовательно, здесь в подчинении сфер часть за частью сравнивается с целым. В дезюнктивных же суждениях я иду от целого ко всем частям совокупности. Что содержится под сферой понятия, то содержится и под частью этой сферы. Поэтому прежде всего должна быть разделена сфера. Если я совершаю дезюнктивное суждение – например, ученый есть ученый, или исторических, или рациональных наук, то этим я определяю, что эти понятия по сфере – суть части сферы ученых, но отнюдь не части друг друга, и что взятые все вместе, они образуют целое. Страница 410. В дезюнктивных суждениях рассматривается не сфера делимого понятия, как содержащегося в сфере делений, но то, что содержится под делимым понятием, как содержащееся под одним из членов деления. Этот факт можно представить более наглядно с помощью нижеследующей схемы сравнения между категорическими и дизъюнктивными суждениями. В категорических суждениях x, содержащееся под b, содержится и под a. Схема представляет собой следующее прямоугольник X заключенный в прямоугольник B. За пределами прямоугольника B написана буква A. В дизъюнктивных суждениях X, содержащиеся под A, содержится или под B, или под C и так далее. Мы имеем матрицу, обозначенную буквой A. Первый элемент верхней строки B, следующий C далее первый элемент нижней строки д затем е e. следовательно в дезюктивных суждениях деление означает координацию не частей целого понятия а всех частей его сфер в первом случае я мыслю многие вещи посредством одного понятия во втором одну вещь посредством многих понятий например, определенное посредством всех признаков координации. Параграф 30. Модальность суждений. Проблематические, асерторические, аподектические. По модальности, которую определяется отношение всякого суждения к познавательной способности, суждения являются или проблематическими, или асерторическими, или аподектическими. Проблематические суждения сопровождаются сознанием лишь возможности, асерторические – сознанием действительности и, наконец, аподектические – сознанием необходимости суждения.